Глухо лязгнул запорный механизм. Обшитая железом дверь отворилась, впуская внутрь темного бокса столб режущий яркого света. Чья-то тень на миг показалась в проеме, и мгновением позже тело очередного невольника шлёпнулось на сырой тюремный пол. С протяжным скрипом массивная дверь захлопнулась. Камера снова погрузилась во мрак. Слепо ощурясь, Глеб напрягал зрение, но попытки разглядеть что-либо были тщетны. Чуть позже он заметил зарешёченное окошко под самым потолком, из которого сочился тусклый свет. Когда глаза немного привыкли к темени, проявились очертания небогатого убранства помещения. Прикрученная к стене кушетка, выгородка отхожего места в углу и наконец вот он, силуэт узницы, что сидела на полу, обхватив колени руками. Устроившись у стены напротив, мальчик некоторое время сохранял молчание. Лицо незнакомки оставалось неразличимым, а начинать разговор вот так вслепую было сложно. Ситуация разрешилась сама собой, когда охранник протолкнул в дверное оконце плошки с едой. На время обеда свет в камере включили. Глебу наконец удалось разглядеть сокамерницу. Теперь он понял, о чем говорил Владлен. Здоровый цветущий вид выдавал чужачку с головой, несмотря на довольно странную прическу, Короткая и стрижка, словно кромсали в спешке. Волосы незнакомки выглядели ухоженными и чистыми, а кожа действительно не имела мертвенно-бледного оттенка, свойственного обитателям подземки, лишенным солнца. Мальчик вспомнил, как Таран пичкал его какими-то таблетками, объясняя, что надо восполнять дефицит, как его там, витамина D. Видимо, в тайном убежище, если оно действительно существует, с витаминами все в порядке. В остальном это была совершенно обычная девочка, примерно одного с Глебом возраста, быть может, на год-два старше, не более того. Правильные приятные черты, и выразительные серые глаза чуть вздёрнутый кончик носа и ямочки на щеках придавали лицу слегка игривый озорной вид, а не по размеру большой комбинезон и вовсе заставил мальчика улыбнуться. Незнакомка в свою очередь не менее пристально изучающе смотрела на Глеба, оставаясь при этом серьезной. Не сводя с сокамерника настороженного взгляда, она потянулась к миске, но понюхав содержимое, брезгливо сморщилась и отпихнула варево подальше. Глеб подцепил свою порцию, уверенно взялся за алюминиевую ложку и аппетитно зачавкал. Грибная похлебка! — объяснил он, заметив, что девочка пристально следит за каждым его движением. Это вкусно. Попробуй. Та лишь невнятно фыркнула и отвернулась. Прикончив свою порцию, Глеб сыто икнул и, действуя по наитию, потянулся к чужой миске. Ты ведь не будешь? Незнакомка тотчас вцепилась в нее и принялась жадно поглощать похлебку. Мальчик улыбнулся. Маленькая хитрость удалась. Как говорится, сытый голодному не товарищ, а теперь шансы на продуктивное общение увеличивались. Торопливо глотая, пленница вдруг поперхнулась, закашлялась. Глеб подскочил, похлопал ее по спине. Та благодарно кивнула и наконец тихо произнесла первое слово: "Спасибо". "Да не за что", Паренек вернулся на свое место. "Меня Глеб зовут". "Аврора", ответила девочка, немного помедлив. "Красивое имя. Богиня утренней зари". На лице пленницы отразилось удивление, предвосхищая вопрос, готовый сорваться с ее уст, мальчик добавил: "У меня книжка есть про мифологию". "Интересная. Ты умеешь читать?" вырвалось у Авроры. Казалось, эта информация просто поразила ее. «А что такого? У нас многие умеют. А у вас разве по-другому? Не говори глупостей". «В Эдеме все грамотные. Ой, поняв, что ляпнула лишнего, девочка испуганно прикрыла рот ладонями. Так вот, как вы его называете? Не волнуйся, я так и понял, что ты оттуда. Глеб неопределенно указал рукой в пол. Ваше убежище это жуткий секрет, ведь так? Я больше ничего не скажу, насупилась пленница. С дикарями нельзя разговаривать. Мальчик опешил наступила его очередь удивляться. По-твоему, я дикарь? Не очень-то вежливо. Все, кто обитает во внешнем периметре дикари. Тон девочки был безапелляционным. Вы едите крыс и себе подобных. Крыс бывает, согласился Глеб. Свинина не каждому по карману, но людей нет. Говорят, правда, гнильщики детей крадут, но я с ними пока не сталкивался. Поймав себя на мысли, что пытается оправдаться, Глеб призадумался. А ведь и в самом деле, стоит ли выгараживать метрожителей? Как ни крути, благополучным и сытым обитателям тайного убежища они все равно будут казаться грязными опустившимися варварами. Огрызки точно так же не вызывают особой симпатии у колонистов подземки Но что поделаешь, каждый вынужден приспосабливаться к тем условиям, в которых оказался. Другое дело, за каким интересом эта надменная особа покинула свой райский город. В том-то и дело, что не сталкивался, продолжила Аврора, позабыв о собственном намерении молчать. Если б ты видел, что творится в коллекторах вокруг станций...» Нас как-то на уроке водили в пультовую видеонаблюдение. Показывали, во что мы превратимся, если перестанем прилежно учиться. Так вы за нами следите? Вот еще!» — хмыкнула девочка. охрана периметра следит. А нам до дикарей дела нет. Что ж тебе не сидится в своем эдеме, насупился Глеб. Зачем сбежала Потому как напряглась пленница, он понял, что попал в точку. Именно сбежала, прихватив то, что успела, камбес, пошитый на взрослого. Ладно, можешь не отвечать. У меня к тебе другой вопрос, скорее предложение. Я собираюсь рвать отсюда когти. Могу я тебя прихватить, а ты за это проведешь меня в ваше убежище? Идет?» Нет, отрезала Аврора. Об этом и речи быть не может. Эдем — режимный объект, туда чужих не пускают. Да и как ты собираешься бежать из-под замка? Уловив искру интереса во взгляде пленницы, мальчик торжественно движением фокусника выудил из кармана штанов увесистую связку ключей и заговорщически подмигнул. Стащил в караулке, пока сюда вели, Это дежурный комплект, дубликаты от всех замков. Впервые с момента знакомства Аврора натянуто улыбнулась. Потом принялась как-то совсем приземленно грызть ногти, что-то прикидывая в уме. Даже если все получится, тебя все равно не пустят на объект, выпалила она вдруг. Это уже не твоя забота, сам попробую договориться. Ты только доведи. Вместо ответа девочка нерешительно кивнула, видимо, все еще не веря в успех затей, но Глеб подобными сомнениями не терзался. Так что все шло гладко, строго по плану Владлена, но любое промедление грозило провалом разыгранного фарса. Если дать Авроре время поразмыслить, опомниться, она может заподозрить неладное, слишком уж складно все получалось. Не теряя времени, мальчик подскочил к двери, завозился с замком. Пленница с волнением и некоторой обреченностью следила за его действиями, однако, услышав щелчок запорного механизма, не смогла сдержать эмоций и радостно вскрикнула. Глеб тотчас зашикал на нее, затем аккуратно приоткрыв дверь, воровато выглянул наружу. Не дыша, на цыпочках беглецы проскочили тюремный коридор, выбежали к деревянной лестнице с грубо обтесанными, рассохшимися перилами. Короткий пролет, поворот, и впереди показалась кабинка караулки. Как и обещал Контимиров, охраннику было не до пленников. Пьяный в усмерть мужичок в потрёпанной форме похрапывал, уронив обрюзг лицо на стол. Голба из-под презентованного находчивым врачом медицинского спирта валялась тут же, рядом с мусорным ведром. Через анфиладу неприметных бытовок дети беспрепятственно пересекли большую часть технических помещений нижнего уровня и вплотную подобрались к люку, ведущему на платформу. Все шло как по маслу, и самая рисковая часть операции практически завершилась, когда Аврора вдруг ухватила напарника за рукав. Погоди. Что? Глеб обернулся. Моя сумка. Ее тот врач забрал. Да черт с ней, Некогда!» я без нее не пойду, заявила девочка. Это очень важно. Отступать от плана было крайне опасно. Однако, встретив упрямый взгляд Авроры, мальчик понял, что придется импровизировать. Ладно, жди здесь. Я быстро втиснув беглянку в узкую щель между стеной и пыльным шкафом, Глеб кинулся к лаборатории Владлена, на ходу пытаясь вспомнить расположение узких переходов. Пару раз навстречу попадались угрюмые люди в бушлатах. Тогда Прянёк сбавлял скорость и, мило улыбаясь, как ни в чем не бывало, проходил мимо, понимая, что в любую секунду удача может отвернуться. Он облегчённо вздохнул, юркнув наконец в коморку ученого, где немногим ранее получал последние инструкции. Владлена на месте не оказалась, зато обнаружилась пара фонарей. Очень, кстати. Пожитки Авроры, к счастью, искать долго не пришлось. Взгляд сразу уткнулся в неприметный матерчатый кулек, валявшийся на тумбочке. Судя по описанию, полученному от девочки, Это была та самая торба. Подхватив сумку, мальчик выскочил в коридор и понесся обратно. Отпущенное на побег времени умолимо таяло, дозорные вот-вот сменятся, и тогда шансов незаметно ускользнуть со станции уже не останется. Вырулив из-за поворота, Глеб вздрогнул от неожиданности. Рядом со злополучным шкафом возился комендант, пытаясь вытащить Аврору на свет божий. Беглянка шипела и огрызалась, как загнанный в ловушку зверек, но силы были неравны. Невдалеке, вытянувшись по стойке смирно, стоял побледневший Владлен. На анализ ситуации времени не оставалось. Глеб сделал первое, что пришло на ум. Граната! Гаркнул он пронзительно. Рефлексы и военная выправка сделали свое. Бросив неблагодарное занятие, усатый комендант, подобно заправскому пловцу, нырнул на пол, закрыв голову руками. Чуть не споткнувшись а распростертое на полу тело, мальчик прокатился по коридору, выдернул напарницу из укрытия и метнулся к лестнице. С грохотом посыпались на пол многочисленные склянки и препараты. По пути удалось перегородить узкое пространство прохода, опрокинув стоявший вдоль стены стеллаж. По металлическим скобам близнецы взлетели за секунды, но этих мгновений озверевшему от подобной наглости усачу хватило, чтобы прийти в себя и ринуться в догонку. На этом бы побег и закончился, если б не Владлен, вовремя решивший подыграть. Подскочив к лестнице раньше коменданта, он неуклюже полез наверх, картинно оскальзываясь и проседая. "Да что ж ты, тюлень кривожопый творишь! — орал с нижней ступени багровый от ярости начальник. "Шевелись, давай, трутень, Отожрался на дармовых харчах, сгною в карцере. Хватай их, тащи мать!" Полученная фора оказалась очень кстати. Откинув квадратную створку люка, дети выбрались на платформу и со всех ног кинулись к блокпосту. С отчаянием Глеб увидел, как у КПП толкутся трое солдат вместо оговоренного планом одного. Видимо, дозорный, доводившийся владлену приятелем и потому согласившийся не заметить беглецов, уже сдал вахту. А это значило, что прорываться придется своими силами. И главная неприятность заключалась в том, что обещанного врачом оружия у них уже не будет. Тревога заверещала вдруг Аврора: "Крысы на станции!" Словно в подтверждение ее слов, откуда-то снизу донесся басовитый голос коменданта: Удавливают тварей! Охрану сюда, живо! Дозорные, сорвавшись с места, пронеслись мимо беглецов. Последний солдат замешкался, подумывая вернуться на оставленный без присмотра блокпост, но отборная ругань начальника заставила его с удвоенной энергией припустить за остальными. Еще несколько мгновений, и дети нырнули в спасительный мрак туннеля, оставив обитель военных медиков позади. Непродолжительная, но интенсивная пробежка отняла последние силы, то и дело спотыкаясь на искрошенных временем шпалах, беглецы неслись во весь опор. Остановиться и перевести дух они решились лишь после того, как исчезли последние отблески света с далекой станцией. «Пойдешь впереди, распорядился Глеб, вручая девочке один из прихваченных в лаборатории фонарей. Боишься? съязвила Аврора. Принёк безнадёжно поматал головой. В туннелях чаще нападают сзади, и давай-ка без разговоров пока. Мы и так без оружия и без противогазов, добавила девочка. «На кой тебе противогаз под землей? Мне наверх попасть надо. Глеб остановился, направив свет фонаря на напарницу. Погоди-ка. Это зачем еще? Мы разве не вдеме идем?» Сначала наверх, так надо. Аврора упрямо насупилась. Ты был там, на поверхности. Мальчик кивнул. Он бы много чего мог по о пережитом пару месяцев назад приключения, но обстановка не располагала к длительным беседам. Сможешь провести? Не слишком ли много требуешь? возмутился Глеб. Откуда мне знать? Может, наплела тут с три короба, а я с тобой цацкаюсь. Девочка фыркнула и вместо ответа начала копаться в своей торбе. Рванув внутреннюю подкладку, залезла пальцами в потайной кармашек и выудила невзрачный кусочек темно серого пластика с металлическим квадратиком в углу и набором черных цифр. Что это, спросил он, разглядывая карточку. Ключ к электронному замку, пропуск в Эдем. Необычная штука. Ну, допустим, ты не врешь. Ты так и не ответил. Глеб тяжко вздохнул, прикидывая варианты. Без снаряги соваться под открытое небо верная смерть, а раздобыть противогазы, не имея ни патрона за душой, Тоже задачка не из легких – Украсть проще отговорить у от безумной затеи. Теперь, по крайней мере, становилось понятно, зачем этой странной чужачке взбрело в голову сбежать из убежища. Вот только был ли интерес к внешнему миру обычной прихотью, либо за маниакальной настойчивостью попасть наверх, крылось нечто большее. В любом случае надо двигать на восстание или маяк, подытожил мальчик. Станции большие людные, сталкеры часто захаживают. Глядишь, и поможет кто, удовлетворившись предложенным планом действий, Аврора зашагала по шпалам. Глеб двинулся следом, уже начиная жалеть о данном Владлену обещании. Проблемы росли как снежный ком, все больше отдаляя момент встречи с Тараном. Где он сейчас? Что делает? Пади волнуется ищет, либо пережидает очередной приступ, которые в последнее время участились и стали продолжительнее. Проверив, на месте ли пузырек с лекарством, мальчик сжал кулаки от бессилия. Может, взять да и бросить всё к чертям выкинуть из головы и врача этого и чужачку с их навязчивыми идеями, да и топать во всяяси на синюю ветку. Почему Владлен так уверен, что обещание будет выполнено? Что бы сделал Таран, окажись он в подобной ситуации? Сдержал бы слово? Опять столько вопросов и все без ответа. Аврора, что? Почему ты так рвешься на поверхность? Тихо поскрипывал под ногами песок. Туннельный сквозняк трепал непослушные волосы девочки от чего-то медлившей с ответом, потому что я обещала, только и сказала она.